«Жаль мне», — продолжал Алексей, — «что не сделал так, как приговаривал Кикин, чтобы уехать во Францию или к Кесарю. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братья то бегством спасалось. Да нет такого образа, чтобы уехать». Уж и не знаю, что со мною будет, тетенька, голубушка. Я ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды, либо отпусти в монастырь. И от наследства бы отрекся, жил бы, отдалясь от всего в покое, ушел бы в свои деревнишки, где бы живот скончать. полно коты, полно, Петрович! Государь ведь человек не бессмертен, воля Божья придет, умрет. Вот говорят, болезнь у него подучье, а такие люди недолго живут, даст Бог совершение, чаю, что не умедлится. Погоди, говорю, доведется да и нам свою песенку спеть, тебя в народе любят и пьют, про твое здоровье, называя надеждою российскую. Наследство тебя не минует. Что наследство, Марьюшка, быть мне пострижену! И не то, что ныне от отца, а и после него мне на себя ждать того же, Что Василия Шуйского, постригши, Отдадут куда в полон. Мое житье худое. Как же быть, соколик? Час терпеть, век жить. Потерпи, Алешенька. Долго я терпел, больше не могу, Воскликнул он с неудержимым порывом, и лицо его побледнело. — Хоть бы уж один конец, истома пуще смерти! Он хотел что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо простонал, о Господи, Господи, уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами и не заплакал, а только весь как от нестерпимой боли съежился. Судорога, без в сотрясла все его тело. Царевна Мария склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку. Точно такие же руки были у царевны Софии. «Не царевич!» — проговорила она медленно, с тихою и ласковою строгостью. «Не гневи Бога, не ропщи, помни Иова». Благо есть, надейтесь на Господа, понеже весь живот наш и движение в руце Божией. Может, он и противными полезно нам устроить. Аще Бог с кем, что сотворит тому человек? Аще ополчится на полк, не убоится сердце мое, Господь воздаст за мя. Положись весь на Христа, Алешенька, друг мой сердечненькой Выше силы не попустит он быть искушению. Она умолкла. И под эти родные, с детства знакомые звуки молитвенных слов, под эту ласковую твердую рукою он тоже затих, постучались в дверь. То Сундулея Вахромеевна пришла за ним от царицы Марфы. Алексей поднял голову, лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ, стускло теплившуюся лампадкою, перекрестился и сказал: Твоя правда, Маришка Буди воля Божья во всем. Он за молитвами Богоматери и всех святых как хочет, совершит или разрешит о нас, в чем надежду мою имел и иметь буду. «Аминь!» — произнесла царевна. Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы.